Глава одиннадцатая Аполлон видел прекрасные сны. О прошлой жизни, о своих успехах и победах, о теплых деньках у лазурного берега. Он видел прекрасных женщин, былых друзей и места, в которых когда-то бывал. В одном из снов, оказавшись далеко за городом, у доме своего деда он прошел во внутренний двор. Не было ни пса грома, ни мяуканья старой кошки Нарьи. «Деда, ты дома?» выкрикнул молодой парень приоткрыв дверь старого но аккуратного домика глиняные стены обшитые древесиной шиферная крыша и старенькие окна со свежеокрашенными ставнями столько раз паренек собирался перевести деда в новый дом купленный специально для него но тот был человеком упертым никто не ответил тогда аполлон решил что старик скорее всего пропадает на своей любимой огородне так было всегда Приедешь к нему в гости, а он вечно копошится на своем участке. Парень прошел мимо стоявших сараев, испугав уток и куриц. Те закукарекали, закудахтали из-за визита незваного гостя. Перемахнув через невысокую оградку, паренек приоткрыл калитку заднего двора и вышел на огородню. «Ну вот, опять работаешь, деда! Солнце вон в зените, не бережешь себя!» Аполлон с улыбкой шагал к старику с намерением отвести его в дом. Когда он подошел ближе, то положил руку на его плечо и снова спросил. «Ты слышишь, дедуль?» Тот резко обернулся, показав совсем иное лицо. Белокурая, незнакомка с глазами, пыталась вцепиться когтями в одежду Аполлона. Но тот отпрянул. Его тело стало растворяться подобно дыму. Черному, беспроглядному, схватить такой было нереально. «Кто ты?» Успел лишь спросить Аполлон. понимая, что упадает из сна. «Стой, ты должен!» Послышался ее крик, но утонул в беззвучии. Демон проснулся резко, но без криков. Наоборот, слишком спокойно и безэмоционально. Лишь мокрый лоб говорил об испытанном ночном стрессе. «Пи!» Подняла Карла мордашку и, лежа на полке шкафа, взглянула на Аполлона. «Ага, выспался!» Поднялся он с постели, чем вызвал недовольный писк. «Пи!» Пришлось прикрыться. Карла была довольно стеснительной особой. «Зархан еще спит?» «Пи!» Кивнула смущенная крысиная аристократка утренним пробуждением Аполлона-младшего. В комнате уже было светло, через забитое досками окно проникали лучи утреннего солнца, озаряя старый пол. Внутренне демон ощущал, что время около шести утра. Нужно умываться, завтракать и на рынок. за покупкой необходимых ингредиентов, кристаллов и прочего, что может понадобиться в их эксперименте. «Вставай, Зархан!» Прошел он через гостиную мимо дивана и разбудил друга. «Еще немножко!» – промычал наследник. «Только немножко!» – демон зевнул и направился в ванную. Спустя 15 минут он стоял с кружкой горячего чая и пялился в окно гостиной. Там через два соседних дома пышная дама развешивала стиранное белье. «И с каких пор я заглядываюсь на пышек?» – спросил он себя и сделал глоток чая, чувствуя горечь и отсутствие сладости. «Пии?» – сидела крыса рядом на подоконнике и хлебала из блюдца. «Не знаю, Карло, вкусные пышки или нет, но то, что я голоден, это факт». Крыса взглянула на него и, не поняв сути сказанного, подтолкнула какой-то орешек. Поделилась. «Я не о еде», — улыбнулся демон. «Мужчинам хочется проводить время с женщинами», — решил он провести поучительную беседу. «Скажем так, очень близко проводить. В постели там или на сеновале, улыбнулся он, поглядывая на соседку, зашедшую в дом. Карла взглянула на тетку в окне, потом на Аполлона. «Пи! Извращенец!» И, мотнув тремя хвостами, спрыгнула с подоконника и потопала в другую комнату. «Женщины?» – пожал демон плечами. По улице прошли две другие дамы, куда стройнее, и Аполлон едва не выкрикнул им в окно «Привет» или что-то типа такого, но вовремя опомнился, увидят его зубастую пасть, и панталоны у них точно намокнут, и далеко не от страсти. «Зархан, подъем!» – протянул Панур, отвернувшись от окна. «Угу. Ладно, пойду на рынок без тебя». «Рынок?» «Уже утро?» – подорвался наследник. «Ага». Аполлон допил чай и отправился на кухню. «Я уже ухожу», – сказал он, громко моя за собой кружку. «Как представлю, сколько там женщин на ярмарке! Ох! Моя демоническая кровь кипит!» «Погодь!» – бросился человек надевать сапоги. «Я с тобой! Моя звериная кровь тоже!» «Поторопись, брат мой!» Выскочил Аполлон из кухни в приподнятом настроении. Подшитые штаны убитого авантюриста, высокие сапоги до колен, пояс с мечом Морона перевес который тот отдал в посмертную аренду. Худощавый торс прикрывала рубаха и кожаная куртка, затертая на рукавах у живота. Нижнюю часть лица Аполлон скрыл железной маской на заклепках. Купил у старика за пару серебряных. Кажется, в ней можно дышать даже в дыму. Черные длинные волосы демон связал тонкой бечевкой. «Ну что за красавица а?» – улыбнулся Зархана, глядев друга. «Если ты так и продолжишь эволюционировать, то точно превратишься в какого-то красавчика. Уверен». «Ха, ты рожу мою видел?» – отстегнул Аполлон маску и клацнул зубами. «Мясорубка еще та. Можно использовать в бою», – накинул наследник поверх куртки подранную накидку. Аполлон последовал его примеру, накинув свою и прикрыв капюшоном волосы. — Жду не дождусь откусить кому-нибудь башку, — хмыкнул он и прикрыл зубастую пасть маской. — Ладно, идем. И прихвати список. — С травами? — уточнил Зархан. — Да, узнаем хоть цены местные. Аполлон открыл дверь и вышел наружу. Наследник, прихватив свиток, последовал за ним. А Карла, охотившаяся все раннее утро, запрыгнула на кровать Аполлона, свернулась калачиком и мирно уснула. сегодня у нее выходной и нужно после отцыпа -по отправиться к семье